либо возвращении либо его другом лордом Джегидом, который прикажет им вернуться в Полязой, чтобы завершить какую-нибудь пропущенную задачу. И удар был нанесён. Это произошло ранним утром через 3 недели после того, как она поселилась в новом доме. Их разбудил оглушительный стук в парадную дверь. Джеррик вскочил с постели и вышел на балкон, чтобы посмотреть, кто придумал такое Оригинальное обращение с дверью никто из его знакомых ни разу не проделывал такого трюка. На подъёмном мосту через ров столпилась группа людей, хорошо знакомых ему. В дверь барабанил инспектор Спрингер. После дивонских приключений, обновивший свой гардероб точно таким же костюмом и шляпой, он прибыл в сопровождении 10 или 12 полицейских и одного джентльмена. Пристальный взор Джеррика остановился на важном мистере с полубезумным взглядом. Это был мистер Горольд Ундервуд со своим пенсне на носу, аккуратно зализанными на пробор соломенными волосами, в тёмном костюме при своём неизменном жёстком воротничке, манжетах, галстуке и чёрных блестящих ботинках. В руке у него была шляпа, такая же, как у инспектора Спринггера. Посади этой компании на небольшом расстоянии жужжала огромная конструкция, состоящая из ряда взаимосвязанных колёс и хропавиков, стеклянных стержней и обитых скамеек. Открытая ящикоподобная машина, очень похожая на ту, которую Джеррик видел в Полязое, за управлением сидел бородатый мужчина. который дал им корзину с провизией. Он первым заметил Джерриха и дружелюбно помахал ему рукой. С ближайшего балкона послышался приглушённый крик: "Горольд!" Мистер Андервуд поднял глаза и холодно уставился на свою жену, стоявшую внележе и в тапочках, чего себе никогда не могла позволить добропорядочная домохозяйка из Бромли. Хм. вырвалось у него в подтверждение своих самых худших опасений. Затем он заметил Джеррика, смотрящего сверху на него. "Хм. Что вам угодно?" прохрипел Джеррик, прежде чем осознал, что они не понимают его слов. Пока инспектор Спрингер прокашливался, Горольд Ундервуд заговорил. "И гейза", казалось, сказал он. Но этого ему показалось недостаточно, и он продолжил. Ридджика Батероп она. Нам лучше впустить их, мистер Карнелиан, сказала миссис Андервуд слабым голосом. Глава 14. Различные страхи, много сутолоки, поспешная экскурсия. Я, сэр, сказал инспектор Спрингер с явным злорадством, наделён он специальными полномочиями. Сам премьер приказал мне разобраться в этом деле. Э, моя новая машина, э, мой Хронобус был реквизирован, стал поспешно извиняться путешественнику во времени, как патриот, хотя строго говоря, я не из этой вселенной. В условиях крайней секретности передэлсоу инспектор Мы отправились с нашей миссией Джеррик и миссис Андервуд стояли на пороге и рассматривали своих гостей С какой миссией миссис Андервуд недовольно нахмурилась бросив взгляд на мужа задержать зачинщиков этого гнусного заговора арестовать их а затем доставить в наше столетие, чтобы они, между прочим, среди них и вы, мадам, были допрошены на предмет мотивов и намерений. Инспектор Спрингер явно цитировал выдержку из приказа. А мистер Ундервуд вежливо поинтересовался Джеррик, почему он здесь? Он один из немногих, кто может опознать людей, которых мы разыскиваем. Он добровольно оказывается в действии властям. она спросила с удивлением. — Ты прилетел за мной, король? — Ха! — ответил ее муж. Покрытый потом, сержант Шервуд, теребивший тугой темно-голубой воротничок, который врезался в его монументальную шею, вышел из рядов констеблей, которые, подобно ему, казалось, страдали от шока,